Глава 495. Божьи планы заменяют наши. Под скалой открылись две двери к разным мирам, в проходах которых каждый из богов вел себя по-своему. Это была не первая их встреча, собственно, как и не первое сражение. Они сражались в прошлом незадолго до конца эпохи Высшего Императора. После этого между ними произошло еще много столкновений во времена под названием «Эпохи Императора-Основателя». Под этой скалой они сражались уже огромное количество раз. К тому времени они оба покинули пустынный мир, оставив после себя лишь враждующие призраки. Их области были слишком сильными, а способности слишком высокими. Без подходящей причины их тела больше не могли спуститься в этот мир. В этом месте больше не осталось существ, способных выжить. Это были великие руины эпохи Высшего Императора. Место даже более суровое, чем великие руины эпохи Императора-Основателя. Последние, по крайней мере, были усеяны божественными статуями, предоставляющими убежище местным жителям. В пустыне, в свою очередь, не было где прятаться. На протяжении последних 30-40 тысяч лет здесь не появлялось никаких существ, кроме богов. В ранний период эпохи императора-основателя боги уходили один за другим, отправляясь в другие миры. Парочка богов, сражающихся, сейчас ушли последними. Женщина из семьи Бай. «Ты пришла сюда в поисках человека, оставившего эту надпись 40 тысяч лет назад?» Нож за спиной высокого однорукого бога загудел. Его лезвие, казалось, могло прорубить время и пространство, пробиваясь в другой мир. «Кажется, к тебе тоже добралась новость, что он вернулся». Ухмыльнувшись, бог проговорил. «Я давно знал, что с твоими навыками меча что-то не так. Они превосходили эпоху высшего императора и эпоху императора-основателя, но я не мог предположить, что все это из-за визита владыки культа Циня». Тело женщины, окутанное божественным светом, сдрожало, а ее сердце наполнилось радостью. Вражда мужчины, казалось, совсем ее не беспокоила. Он и вправду вернулся. Тот, кто путешествовал во времени, наконец-то прибыл обратно. «Тебе все равно не удастся меня остановить!» — высокомерно ответил однорукий бог. «Я хочу его убить, а ты надеешься меня остановить. Мы сражались на протяжении стольких лет, но так и не смогли убить друг друга». Причина, по которой я оставил свою отрубленную руку, состоит в том, что я надеялся отомстить за поражение, за то, что он ненавистно опозорил мой путь. Если я не смогу разрушить его навыки меча своими навыками ножа, то не стану свободным, не смогу сделать следующий шаг вперед. Я ждал этого дня почти 40 тысяч лет». Женщина, окутанная божественным светом, вышла из лучей, возвышаясь над пустыней. Будучи лишь призраком, она тихо проговорила твои слова ничего не стоят, если ты не можешь спуститься в этот мир. Однорукий бог обернулся, и его кроваво-красный плащ задрожал, покрывая собой дверь. В следующий миг его разрубил свет ножа, разрывая барьер между двумя мирами. Воля ножа оказалась настолько безграничной и ужасающей, что создала проход между двумя мирами. С оглушительным звоном свет меча вырвался из каменной двери, поднимая две огромных каменных волны Между ними образовалась пропасть глубиной в 300 метров и длиной в несколько сотен километров. Но как только мужчина попытался пройти сквозь разрез, невидимая сила небеса с земли незамедлительно отбросила его обратно. Молодая девушка вернулась в облако божественного света, исчезая внутри скалы. «Со всей твоей силой твое истинное тело не сможет проникнуть в этот мир. Оставь эту мысль». Однорукий бог, стоящий в каменных дверях, спрятал свой нож и развернулся, чтобы уйти, Каменные ворота начали постепенно рушиться. «Я вернусь в этот мир! Простой барьер не остановит меня!» Целень потащил Цанему и сундук внутри облака. Еще мгновение назад вокруг сиял дневной свет, но как только они вылетели за пределы облака, округу поглотила непроглядная тьма. Вдали слышался шум падающей воды, и Цениму посмотрел в сторону его источника, где увидел рассеивающийся свет, излучаемый разрушенный скалой они вернулись в Великие Руины к реки Вздымающейся. Здесь до сих пор находился небесный ров, простирающийся с востока на запад, и огромная скала, разделяющая Великие Руины на две части. Кроме того, водопады, текущие по местным горам, создавали исток реки вздымающиеся. В вода реки Вздымающейся может течь из других миров или, наоборот, просачиваться в них сквозь щели. Интересно, какая история за этим кроется? Санимо посмотрел на полуразрушенную скалу, и его сердце внезапно застыло, У одного из разломов виднелся безглавый силуэт. Син-Ань. Волосы юноши неконтролируемо встали дыбом. Син-Ань сторожил вход в мир, в котором он недавно исчез, ожидая, что жертва сама придет в его руки. В мире желтой пустыни не было даже малейших форм жизни. Он был полностью мертвым. Син-Ань, в действительности оторвавший себе голову, оставил свое тело сторожить вход. Подумав об этом, Циньму пришел к выводу, что голова и порогла сейчас блуждает по пустыне в его поисках. Целин тоже его заметил и тихо приземлился. Сундук продолжил издавать слабое сияние, отталкивая тьму. Когда Целин достиг земли, цениму тихо сполз по его спине, держась как можно ниже. Целин максимально сжал свое тело и забрался на сундук. Цениму залез следом, после чего артефакт длинными шагами двинулся в сторону реки. Здешняя речная вода была истоком вздымающейся. Так как русло в этом месте не было слишком широким, поток двигался спокойно, почти не создавая препятствий. Сундук вошел в реку, его ноги мягко отталкивались от потока, двигаясь вниз по течению. Цанема облегченно вздохнул. Син-Ан отправил свою голову блуждать по миру, а его тело не могло наблюдать за окрестностями, поэтому оставаться незамеченным было несложно. Если не продолжат двигаться, то шансы быть обнаруженными останутся небольшими. В этот миг сундук ударился о подводные камни. Звук был не слишком громким, но в ночной тьме показался невероятно пронзительным. Они были совсем недалеко от водопада и аня Ани. обернулся, увидев, что тот продолжает неподвижно стоять у трещины, и его сердцебиение вернулось к норме. Я достаточно осторожен, к тому же голова Син аня далеко, без ушей и глаз он не заметит, даже если мы встанем прямо перед ним. Целень облегченно вздохнула, улыбаясь. Шум водопада очень громкий, так что можно не беспокоиться, что он нас услышит. Владыка! Удивившись, сен резко изменился выражение лица. Возле трещины в скале тело Сен-Ани резко повернулось, обнажая длинную шею, с каждой стороны которой торчало ухо. Его физическое тело достигло уровня бога, поэтому отдавало божественным светом, невероятно бросаясь в глаза посреди ночной тьмы. Сен-Ань отрезал свои уши, пришивая их к шее. В этот миг пара ушей резко увеличилась в размерах, становясь даже больше, чем уши слона золотой орхидеи. Санима мгновенно отреагировал, передавая свой голос с помощью силы разума. «Беги! По берегу! Нужно выбираться из воды!» Скорость, которой сундук плыл по воде, была значительно ниже, чем та, с которой он передвигался по суше, так как во тьме они нуждались в артефакте, чтобы защититься, то были ограничены его способностями. Находясь в воде, сундук не издавал звуков, но, выбравшись на берег, его ноги начнут стучать по земле. Впрочем, теперь, когда Син-Аню уже их услышал… Сбегать по суше было наилучшим решением. Обезглавленное тело, стоящее у трещины в скале, внезапно бросилось к тому месту, где находились ценимы остальные. Между тем и с трещины в спешке вылетел глаз, зависая в воздухе, и из него вырвалась волна божественного света, позволяя осмотреть все вокруг. Затем из глаза упала колонна света, и, осветив все в радиусе нескольких сотен метров, он двинулся вперед. «Вот дерьмо! Кровь в жилах цениму застыла». Сундук предоставлял защиту от тьмы, но его скорость была не слишком высокой. Теперь, когда он находился в воде, она снизилась еще сильнее. Хлюп! Обезглавленный Син Ань приземлился на водную гладь неподалеку от беглецов и замер, двигая ушами, которые продолжали увеличиваться в размерах. Внезапно колонна света в небе упала на тело Син аня затем она двинулась вперед, освещая беглецов, которые с нервными лицами стояли на сундуке. Санему улыбнулся. Сундук под его ногами остановился, застывая на месте. «Братин Ань, ты отпустишь меня, если я помогу тебе вылечить скрытые симптомы твоего тела?» Два уха на шее юноша вздрогнули, а его глаза подлетели поближе. «Твоя бесстыдство поразительна! Ты все еще смеешь предлагать что-то подобное?» После того, как прозвучал голос Син-Аня, его голова вылетела из тьмы, приземляясь обратно на шею. Между тем два уха отклеились от шеи и вернулись на свое изначальное место — Вскоре подлетел второй глаз, но вместо того, чтобы вернуться в глазницу, он неподвижно замер в небе над санимум, наблюдая за его действиями. Подняв голову, Син ань холодно проговорил: «Теперь я не могу принять твоего предложения. Божественный врач цень слишком хитер. Стоило мне на секунду отвлечься, как ты тут же украл мой сундук. Теперь я боюсь, что если ты займешься моим лечением, то с такой же легкостью украдешь мою жизнь. Ты настолько коварен, что я успокоюсь лишь превратив твое тело в троп». Внезапно на них нахлынула волна речного тумана, который был очень густым, часто превращаясь в хаотичный непроглядный покров. Смотря вглубь тумана, Ценимой ощутил неожиданную дрожь в сердце и, улыбаясь, проговорил. «Братин Ань слишком осторожен. На самом деле ты не злой, а просто слишком сосредоточен на бессмертии. Ты не был в вечном мире в последнее время, верно? Я уже нашел способ отстроить божественные мосты и построил модели пространственной математики». Как только ты сможешь ее совершенствовать, твой божественный мост будет отстроен. В Империи Вечного Мира об этом знают все, а ты продолжаешь попытки продлить свою жизнь воруя части тел других. Сен ань уже был готов убить парня, но ошеломленно застыл, услышав его слова. «Ты лжешь. Если бы у тебя оказалась подобная техника, разве ты бы не хранил ее исключительно для себя, вместо того, чтобы передавать целому миру? Ты владыка небесного дьявольского культа, поэтому передал бы её своему культу, укрепляя его позиции». «Более того, Гроссмейстер провел со мной почти неделю, ни разу не упомянув ни о чем подобном!» Рассмеявшись, ценимо ответил. «Гроссмейстер хотел украсть твои руки, чтобы избавиться от меня, и даже попытался убить тебя и шаманского бога Куе. Ты вправду веришь, что он рассказал бы о чем-то подобном?» «Более того, хранить ее исключительно для себя, ты недооцениваешь широту моего ума. Если ты стремишься к бессмертию, то можешь немедленно выбросить весь хлам из своего сундука и совершенствовать три моих техники». Секреты сорочьего моста, секреты Загадочного Путеводителя и секреты Божественного Перехода. Как только твой Божественный мост будет отстроен, ты сможешь пересечь его и войти в райский дворец, превращаясь в бессмертного бога. Имперский наставник уже преуспел в этом. Туман вокруг становился все гуще и гуще, постепенно поглощая их обоих. Глаза Син Аня все еще висели в небе, постепенно подлетая поближе. И они продолжили смотреть над Цинму, замечая его малейшее движение даже сквозь густой туман. «Ты вправду очень талантлив. Широта твоего ума поражает». Из глубины облака тумана раздался ухмыляющийся голос Сен «Тем не менее, ты меня недооцениваешь, думая, что я использую тела только для бессмертия. Моя цель — становиться истинным богом, поэтому я не прекращу убивать кого пожелаю и воровать части чужих тел». Из Изглазца нему внезапно вырвался божественный свет, а уже в следующий миг он провалился под землю, и его жизненная цирь наружу, превращаясь в бесчисленные руны, окутавшие его целиней сундук. «Зачем мне оставлять тебя в живых?» В ответ глаза Сен они также вспыхнули ярким сиянием, мгновенно разрушая руну вокруг парня. Впрочем, тот лишь улыбнулся, доставая свои ножи. От их неистовых взмахов каждая разрушенная руна зажигалась с новой силой. Огни ножа окружили нему со всех сторон, отчего Син-Аня восхищенно воскликнул. «Твои способности совсем неплохи! Ты не уступаешь мне в молодости!» Его физическое тело бросилось в атаку, но за миг до того, как оно достигло цели, мир перед глазами мужчины завертелся, от чего он резко изменился в лице. Вот дерьмо! Глаза Син-Ани исчезли. Действия физического тела базировались на зрении, но теперь, когда цинему телепортировал его глаза прочь, ему казалось, что мир вокруг неистово вращается. Син-Ань открыл рот, чтобы проблеваться. После чего попытался подавить искаженное видение с помощью своего сконного духа, Бедолага чувствовал, как все его тело вращается, несмотря на то, что это была всего лишь иллюзия, вызванная его зрением. Молодому тебе, Син Ань, да ты в подметке мне не годишься. громко рассмеялся. Вокруг него снова засияли всевозможные руны. Услышав его голос, Син Ань мгновенно бросился в сторону звука, быстро осознавая, что это была плохая идея. В следующий миг прозвучал громкий треск после которого он промчался на десятки километров вглубь скалы. Он ориентировался в пространстве с помощью божественных глаз, и теперь, когда они исчезли, он попросту не мог определить свое положение. Жизненная ци нему вырвалась наружу, превращаясь в новый набор рун. Он еще раз исполнил искусство мгновенного перемещения, бесследно исчезая вместе с сундуком-оцелением. Я могу перенести глаза Син'Ани на несколько десятков километров, но когда со мной жердеет сундук, Радиус действия заклятия составляет всего лишь 6 километров. Впрочем, если не шуметь, я смогу добраться к руслырьке и уйти. Находясь посреди мгновенного перемещения, ценимо внезапно услышал громкий грохот. Его искусство мгновенно разрушилось, а он сам врезался в гору из скелетов, внезапно появившиеся перед ним. От столкновения в небо подлетели бесчисленные кости. Он ушел меня на застыл, размахивая руками, пролетающими москилет сердито прокричал. Ты слепой, что ли?